Глава 28. «Похмельный кофе. 1 июля. Мам!» — позвала громким шепотом. Смутный силуэт на диване принял сидячее положение. Настя вздохнула и села рядом. «Он мне правда очень нравится. Он настоящий!» «Про Полю ты своему настоящему сказала?» Она почувствовала, как мамины пальцы накрыли ее руку, лежащую на коленях. Сказала. «Сразу, когда мы еще просто пили кофе по утрам за одним столиком. На днях хочу их познакомить». Настя повернулась к матери, хотя их лица были лишь расплывчато различимы в темноте. «Начали с завтрака, да?» — проговорила мама, придвигаясь к ней. Настя сжала её пальцы и положила голову ей на плечо. Мам. «Я хочу с ним попробовать?» «Не знаю. Всё!» Ощутила ответное пожатие и сглотнула появившийся в горле комок. «Настён, присмотрись, успеете еще. «В постель!» «О, об этом не переживай!» Она усмехнулась. «Судя по всему, чтобы дело дошло до постели, он сделает мне предложение руки и сердца, получит ваше благословение «И у нас будет брачная ночь, первая во всех смыслах!» Настя обняла мать и поцеловала в щеку. «Ложись, я приму душ». Она прикрыла дверь, сходила в ванную. Долго стояла под теплыми струями, чувствуя телесную маету и эмоциональное перенасыщение. Завернулась в легкий халат, поставила цветы в прозрачную стеклянную вазу, наполнив ее водой и любуясь их изобилием, и контрастом гладких сочных зеленых стеблей и красных бутонов. Вернулась в прихожую. Волоком дотолкала коробку до кухни, закрылась и потянула за концы ленты, распуская бант. Содрала бумагу, открывая картонные стенки. Взяла нож. Разрезала по граням, позволив коробке развалиться в разные стороны. И засмеялась. Перед ней стоял собранный барный стул кофейного цвета на массивном основании с подставкой для ног, мягким округлым сиденьем и удобной обнимающей спинкой. Главное, он был оснащен регулятором высоты. Она подтащила его к подоконнику на кухне, разместила у окна вазу с тюльпанами. Сделала фотографию своей руки, гладящей спинку стула, на фоне цветов и ночи за окном. И выслала Павлу, добавив, «Не могу ждать до утра. Спасибо!» «Пожалуйста. Теперь у тебя есть свой личный стульчик для кормления». Настя снова засмеялась. «Ты искуситель!» «Уверен, что я искушаемый». Павел вышел на балкон, распахивая окна и впуская свежий ночной воздух. Ты же знаешь, что разомкнув объятия, обхватил меня сильнее. Настя забралась на стул, откидываясь в уютное кольцо спинки. Я хочу с тобой по-честному. Хочу договаривать. Я сам без сомнений хочу тебя и хочу тебя саму без сомнений. Он высунулся наружу, пытаясь охладиться и понимая, что придется снова идти в душ. И скусительная, манящая! Наваждение, морок, соблазн, обольстительное, разящее, шанс на таинство или казнь. Казнить нельзя, ЗПТ, помиловать. Павел улыбнулся. Ничего кроме искушения не придумывается. Пусть будет оно. Приняла она его предположение. Как мама, уточнил он щекотливый момент. снова ощущая себя застуканным родителями юнцом. Делает вид, что спит. Настя непроизвольно оглянулась на дверь. Переживает. Посоветовала к тебе присмотреться и не торопиться. Торопить не буду. И совсем не против, чтобы ты ко мне присмотрелась, рассматривая. Он направился в ванную. В этом точно не сомневаюсь. «Привет». Павел обнял Настю сзади и поцеловал в затылок. Она повернулась к нему всем корпусом. «Привет». Головушка болит. Он легко провел по ее волосам. «Шумит», — поморщилась она. «Замес из алкоголя, перевозбуждение и бессонницы — отвратительный помощник в избавлении от последствий на утро». Павел улыбнулся и сделал заказ. «Тэчка, по чашке сейчас и...» Повторите нам через полчасика. Спасибо. Теперь и приличном присутствии. Настя взяла его за руку. Ты удивительный, но за банальности все равно можешь отвечать. Он усмехнулся. Она протянула ему блокнотный листок. Вчера мой день был воистину синеглазым. Павел развернул записку. Синеглазая бездонная. Рябью штиль прогоняет. наукая потрясённая, с неба звёздочку выбирает. «Как выберешь, скажи, я тебе её достану». «Я же теперь высоко сижу, в небо далеко гляжу», — осторожно кивнула она. Еще остались непристроенные в стихи буквы, поинтересовался Павел, повторно пробегая глазами новые строчки. «Одна, последняя, вторая «Н» никак пока не дается. Им принесли кофе. Настя, не отрываясь, выпила половину. Он подсокол языком. «А конечку не добавить?» Она испепелила его взглядом. «Тому, кто спаивал, виднее». Павел засмеялся и занялся своей чашкой. «Обойдешься, не стоит увлекаться. Пусть увлечение остается синеглазом, но лишь на бумаге». Настя закатила глаза. «Когда у тебя день рождения?» «В июле». Он хитро прищурился. Она широко улыбнулась. «Тридцатого?» «Тридцатого, тридцатого». Павел подмигнул. «Мое любимое число!» — Настя хихикнула. «Ну, я так и знал, что у меня есть шанс». Эхом смешливо отозвался он. «Не удивлюсь, если ты и дочь подгадала родить тридцатого числа». Она засмеялась полноценно. «Так и есть. Причем срок ставили на середину апреля, но Поля родилась 30 марта». «О, нетерпеливая девочка, которая знала, как порадовать свою маму». Павел подхватил на ладошку, целуя тыльную сторону. «Я тоже так говорю». Настя продолжала улыбаться, но глаза посерьёзнели. «Так ты лев. Недаром я несколько раз ловила себя на том, что сравниваю тебя». с представителем внешне мягких, но собранных и подтянутых кошачьих. «Сегодня мне потребуется воистину львиная выдержка». Интригующая улыбка заиграла на его губах. Она приподняла брови, глядя на него во все глаза. «Договор подписан», — сообщил Павел свою новость. «Вчера днем известие пришло, и я не стал говорить». чтобы не смешивать личный праздник с деловой сделкой. Настя взвизгнула и обняла его. «Ура!» — немного отстранилась, чтобы видеть сверкающие глаза Павла. «Я безмерно рада за тебя и твою команду!» Он не дал ей отодвинуться. «Спасибо. В общем, через час встречаем делегацию в аэропорту. Далее по очереди в оба офиса». Оставляем юристов доработать финальные нюансы, едем на базу и склады. Вечером народ ждет заслуженную расслабительную в боулинге. Павел привлек Настю ближе и посмотрел ей в глаза. Надеюсь, твоя мама не владеет магией накладывать неторопливые заклятия. Снова весь день по минутам, и я не имею ни малейшего представления, когда сегодня освобожусь. Второй раз уйти красиво у меня не получится. Она понимающе улыбнулась. «Доведи все до конца. Порадуй коллектив, раздели с ними ваши достижения». Настя приблизилась и прошептала ему прямо в ухо. «И забери запасные ключи от своей квартиры у Михаила». «Больше никаких непредвиденных посетителей», согласился Павел также шепотом. Она заметила, что к ним направляется Тая со вторыми чашками кофе. Поцеловала его мочку и полностью вернулась на свой табурет. «Завтра днем я познакомлю вас с Полей, а на вечер договорюсь со Светкой». Они чокнулись фарфором, не отводя друг от друга глаз.